но врачи выражали мало надежд на его выздоровление. Установлено было, что у него украли большую сумму денег, обладанием которой он имел глупость хвастаться в одном кафе. Несомненно, что преступление было совершено теми же преступниками, которые с некоторого времени являлись грозой этого квартала. Мы осмотрели место преступления и осведомились у полиции о подробностях. После этого отправились к Демейлю. В его кабинете Ремингтон приступил, наконец, к изложению дела. Вы, конечно, знаете, Грей, зачем я вызвал вас сюда. Ради Майкла, вероятно. Ремингтон кивнул. По сосредоточенному выражению его холодных серых глаз, я понял, что он считал Майкла почти пойманным. «Следы привели нас в Париж», — сказал он. «Потом сюда». «Непосредственно за этим, как вам подтвердит Эдемейль, увеличилось число преступлений в данной местности». И стало ясно, что за всем стоит какой-то дерзкий преступник. Демель рассказывает, что за последние два месяца ворам удалось похитить ценностей на 2 миллиона франков. «Как обстоят дела в данный момент?» — спросил я. «Восемь дней тому назад», — начал Ремингтон, внимательно взглянув на меня. Джанет Соул выехала из Тильсбюри в Марсель. Женщина, путешествующая под именем Луизы, Мартин и бывшая в Нью-Йорке подругой Майкла, выехала из Америки в Гавр и там села на тот же пароход, к которым ехала Джанет Соул. Вероятно, она сделала это, чтобы отвлечь от себя подозрения. Ну, обе женщины находятся на пути в Марселях. Пароход должен сегодня прибыть. За ними установлен строжайший надзор. Кроме того, Демель покажет вам нечто очень интересное. Демель положил передо мной книгу в кожаном переплете и показал запись. Я быстро прочел следующее. Генригай Из французских колоний. Пять футов, шесть вершков росту. Седые волосы, седая борода. Живет в Вилли Виолет в Бандоле. Ведет обширную корреспонденцию. Абонируется на английские газеты. Между прочим, на Golf Illustrated. Имеет маленький автомобиль. И часто играет на поле для гольфа в Гиере. Так, дальше... Спросил я. Этот человек, сказал Демоель, разменял вчера в казино в Бандоле тысячефранковую кредитку, украденную в вилле, которую мы сегодня осматривали. Я поглядел на свои часы, как далеко отсюда до Бандоля. 74 километра. Мы были бы уже там. Если бы мой друг Рэмингтон не настоял на том, чтобы мы подождали вас. Вы говорили, что Джанет Соул прибыла проходом. Обратился я к Ремингтону по пути в Бандоль. Но это ее девичье имя? утвердительно кивнул. По какой-то причине она снова стала называться этим именем. Может быть, она узнала о Майкле. Нечто давно уже известное мне. Я владел своим голосом, насколько это было в моих силах. Я не хотел дать заметить Рамингтону, как близко принимал к сердцу все, что имело отношение к Джанет. Что вы хотите этим сказать? Я полагаю, что Майкл уже много лет женат на Луизе Мартин, Диана Цоу, вероятно, узнала об этом. Возможно, она приехала сюда, чтобы узнать правду».